В течение следующих пяти дней папаша носился по оставшимся адресам из списка, который он держал в уме. Запрашиваемая им цена, начавшись с двадцати тысяч долларов, которую он намеревался получить с Маккарти и упав до десяти в доме сестер Пас, хотя в обоих случаях он не настолько далеко продвинулся в бизнесе, чтобы упомянуть о цене, неуклонно понижалась по мере того, как он приближался к концу этого списка. Наконец у него остались только Эмири Чаффи и возможность выручить разве что две с половиной тысячи. Чаффи представлял собой интереснейший парадокс. Из всех сумасшедших шляпников, что знавал папаша, а опыт его общения с ними был долгим и удивительно разнообразным, Эмири Чаффи был единственным верующим в другой мир, начисто лишенным какого бы ни было воображения. То, что в его мыслях вообще находилось место для другого мира при таком складе ума, было неожиданно. То, что он верил в него, было удивительно. То, что он платил приличные деньги, коллекционируя предметы, связанные с ним, было чем-то, что папаша находил совершенно поразительным. Но дело обстояло именно так, и папаша ставил бы чафи значительно выше в своем списке. Если бы не тот досадный факт, что Чаффи был далеко не зажиточным человеком и не относился к тем, кого папаша в мыслях называл своими богатыми сумасшедшими шляпниками. Занимался он тем, что настойчиво, но безуспешно пытался распутать нити того, что в свое время было большим состоянием его семьи. Следовательно, запрашиваемый папашей за полароид Кевина цена еще раз значительно снизилась. Но подумал он въезжая на своей машине в неухоженную подъездную аллею того что в двадцатых годах был одним из прекраснейших летних домов на озере сибейгу а теперь находилась в двух шагах от превращения в один из самых захудалых круглогодичных домов на озере сибейга дом чаффи в районе брайэм холл в Портленде был продан в уплату налогов пятнадцать лет назад если кто нибудь вообще купит это дерьмо, Я полагаю, это будет Эмири. Единственное, что действительно мучило его, и мучило все больше и больше, по мере бесплодного продвижения к концу списка, — это момент демонстрации. Он мог описывать, что делает фотоаппарат, до посинения. Но даже такой эксцентричный и малый, как Эмири Чаффи, не выложит приличную сумму на основании одних только описаний. Иногда папаша думал, что совершил глупость, веляв Кевину сделать столько фотографий, чтобы составить тот видеофильм. Но если рассуждать по существу, он не был уверен, что это имело какое-нибудь значение. Там, в том мире... Ибо, как и Кевин, он начал думать о нем именно так, как о фактически существующем мире, время текло. И текло значительно медленнее, чем в этом... Но не ускоряло ли оно свой бег по мере того, как собака приближалась к фотоаппарату? Папаша думал, что ускоряло. Сначала движение собаки вдоль изгороди было едва заметно. Теперь же только слепой мог не увидеть, что с каждым нажатием на спуск затвора собака становилась все ближе. Заметить разницу в расстоянии можно было, даже щелкнув две фотографии непосредственно одну за другой. Впечатление было примерно такое. Словно время там пытается, как бы это сказать, пытается догнать здешнее время и синхронизироваться с ним. Даже если б этим все ограничивалось, было уж достаточно плохо. Но это было не все. Это была не собака, черт побери. Папаша не знал, что это было, но он знал так же верно, как то, что его мать похоронена на кладбище Хоумленд, что это была не собака. Он полагал, что она была собакой. Когда обнюхивала чистокол, который теперь оставила в добрых десяти футах позади, она выглядела как собака, хотя исключительно злобная, что стало ясно. Стоило ей повернуть голову так, чтобы можно было хорошенько рассмотреть ее физию. Но теперь папаша Она казалась не похожей ни на одну тварь, когда-либо существовавшую на созданной Богом земле, а, возможно, и в Люциферовом аду. Но еще больше его беспокоило то, что те немногие люди, для которых он делал демонстрационные снимки, словно не замечали этого. Они неизменно с отвращением говорили, что в жизни не видели более безобразной, более злобной по виду дворняги с помойки. Но это все. Ни один из них не предположил, что собака в солнце шестьсот шестьдесят Кевина превращается в какого-то монстра по мере того, как приближается к фотографу. По мере того, как приближается к объективу, который, может быть, является своеобразными воротами между тем миром и этим. Папаша снова подумал, как раньше Кевин. Но он ведь никогда не сможет прорваться сюда. Никогда! Если что-то должно произойти, я скажу вам, что это будет, потому что это существо животное, пусть чертовски безобразное, жуткое даже, вроде тех страшилищ, что мерещатся маленькому ребенку в спальне после того, как мама выключает свет, но это все же животное. И что? Если что-нибудь произойдет, то это будет вот что. Будет последний снимок на котором не видно будет ничего, кроме одного сплошного пятна, потому что этот дьявольский пес прыгнет, видно, что он именно это собирается сделать. И после этого либо фотоаппарат не будет работать, либо, если будет, снимки будут проявляться исключительно... В черные квадраты, ибо невозможно снимать аппаратом с разбитым объективом, и лезть на то пошло аппаратом, расколовшимся надвое, и если тот, кому принадлежит эта тень, кем бы он ни был, выронит камеру, когда дьявольский пес врежется в нее и в него, а мне сдается, что выронит, она, вероятно, упадет на тротуар и, наверное, разобьется» ведь в конце концов это чертовая штука всего лишь кусок пластика а пластик и цемент вряд ты вообще ладят друг с другом но ну, тут эмери чафии появился на своей трухлявой веранде где с досок сок облупилась краска и сами доски перекосились и защитные сетки на окнах приобрели ржавый цвет высохшей крови и зияли в некоторых местах дырками эмер чафи в блейзере когда-то бывшим приятного голубого цвета, но теперь после стольких стирок, ставшим невзрачно серым, как униформа лифтера, Эмири чафи с высоким лбом, пока-то поднимавшимся все выше и выше, и в конце концов исчезавшим под теми немногими волосами, что на нем еще оставались, со своей ухмылкой. Это классно! Очень хорошо, старина! Очень хорошо! Ну что?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 Затем он передал ему солнце, предложив самому снять то, что пожелает. Эмири Чаффи, ухмыляясь все той же отталкивающей ухмылкой с торчащими зубами, повернул полароид в направлении папаши. — То только не меня! — поспешно сказал папаша. — Я скорее соглашусь, чтобы вы навели на мою голову дробовик, нежели этот аппарат. — Продавая вещь, вы ее действительно продаете! — сказал восхищенный Чаффи,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 Он отчетливо увидел кучу проблем, которые представит полароид «Солнце» для настоящего коллекционера. Как, например, для Эмири Чаффи. Хотя черт его знает, что он там вообще делает. «Это почти фотографии призраков». Чаффи говорил таким педантичным голосом, что папаша хотелось удушить его. «Но это все-таки не фотографии призраков, а не...»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 и, кажется, махая на прощание, словно провожая папашу в дальнее путешествие. И папаша непроизвольно, так же, как это произошло со старой негритянкой, сделал снимок Чаффи и начинавшегося разваливаться дома, который был единственным напоминанием о величии его семьи. Он не помнил, как поднял аппарат сиденья. Он даже не отдавал себе отчет, что держит камеру в руках,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 Граф производства 1915 года, который на поверку оказался обычной моделью 1919 года, папаша потерял 300 долларов, иногда замышляя различные формы мести, каждая еще более дикая и глупые чем предыдущие иногда кляня самого себя за глупость, говоря, что должен отойти отдел есть такой человек, как Донахью, может его провести. Случаи с